Ольга Соврикова. Я не ангел. Я видел пьяниц с мудрыми глазами и падших женщин с ликом чистоты. Я знаю сильных, что в рыдали, и слабых, что несут кресты. Не осуждай за то, в чем не уверен, не обещай, если решил солгать. Не проверяй, когда уже доверил, и не дари, планируя. Отнять. Заповедь поэта Георгий Шелд. Пролог. Я старая мертвая стерва. Почему старая? А потому что буквально на днях отпраздновала свой очередной день рождения, в который раз отметила свое пятидесятилетие. Ну кому интересен хвостик в пятнадцать лет, прилагающийся к этим пятидесяти? Уж точно не мне. «Почему мертвая? «Да потому что дура. 65 лет прожила почти как умная. А потом главный процессор завис, затупил и... Замуж вышла. За молодого. В общем, вышла точно так, как русские говорят. Дали ему год, а он отсидел 12 месяцев и вышел досрочно. Так и я. Протупила 12 месяцев и поумнела досрочно. Вспомнила, что жутко мстительная и с очень плохой памятью». Причём тут память? Так отомщу и забуду, опять отомщу и опять забуду. Да только мстю свою, я так и не успела осуществить. Недооценила любимого. Хотя почему не успела? Успела. Вот только результатом насладиться, посмеяться и позлорадствовать. Нет, так и умерла счастливой, красивой, богатой стервой. Почему все таки стерва? Да потому что богатая. А кем еще может быть 65-летняя тётка, создавшая свой собственный успешный бизнес с нуля и сумевшая удержать его в своих руках в девяностые? К тому же еще красивая, одинокая, ни мужей, ни детей, ни близких родственников, никого. Ну, почти никого. Бесы попутали, расслабилась. Бизнес налажен, расширяться я больше не планировала, собиралась начать жить для себя, ездить по миру, отдыхать. Я всегда очень придирчиво относилась к своей внешности, а потому выглядела соответствующе, великолепно. Именно поэтому моё пятидесятилетие так затянулось. Когда у тебя есть деньги и хорошая наследственность, выглядеть хорошо вовсе и не сложно. Как он меня подловил? Как ни старалась, не вспоминала, так и не смогла до конца понять. Никогда не была доверчивой дурочкой, а тут... Как перемкнула. А его можно охарактеризовать одним словом. Профессионал. И не просто, а высшей пробы. Красив, умён, артистичен. И очень осторожен в словах, поступках, действиях. Короче, Штирлиц отдыхает. Ах, как он ухаживал, какие слова говорил. Какие подарки дарил, необычные. Полевые цветы, букеты из осенних листьев. Пёк пирожные и круассаны. Готовил. Делал массаж. Водил в рестораны, оперу, казино. И всегда расплачивался сам. Всегда сам. О, теперь я знаю, что все, что он потратил на меня, он уже получил назад. И рассчитывает теперь получить еще больше. Намного больше. И, несомненно, уверен в том, что получит. Я же на него завещание через 10 месяцев совместной жизни оформила. Вот он после этого и расслабился. Совсем немного. Но мне хватило, и я очнулась от дурмана под названием... «Любовь. Начала свою игру. все подготовила. Была уверена, что все учла, все проконтролировала. Вот только актриса из меня вышла, видимо, не очень хорошая. Чем-то я его напугала. Он рванулся из моих тщательно расставленных силков, и в итоге я умерла. В день своего рождения. Как истинная женщина, а в простонародье — дура. Вот только плохо меня знает не только милый мой ненаглядный, Но и этот кто-то в небесной канцелярии, кто решил, что мне пришла пора умереть. Я не все долги еще отдала на этом свете, не со всех долги взыскала. Придется им там, наверху, ну или внизу, меня подождать. Дела у меня есть еще здесь, на земле, незаконченные. Впрочем, дальше немного о себе, о нем и о месте.